Глава двадцать пятая «Прости, пожалуйста, я порчу весь отдых», — захлебываюсь в слезах. «Это манипуляции такие, да? Я осознаю, но не могу игнорировать. А что, если нет? А что, если маме действительно плохо? Я же никогда не прощу себя, если с ней что-то случится, а меня рядом не было. Она же моя мама», — цепляюсь за Леона. «Пожалуйста, прости. Мне надо вернуться. Я должна». Я дрожу. Я один сплошной комок нервов. Мама, как всегда, сумела за короткий промежуток времени отбросить меня в состояние ребенка, с позиции взрослого человека. Слышать и слушать она меня не хочет. Требует, командует. И это, о господи, наверное, никогда не прекратится. Очень ее люблю. Она самый близкий мой человек. Только невротик по жизни. И если она не перестанет так себя вести... Я, наверное, тоже какой-нибудь невроз с годами заработаю. Так, самое главное — без паники. Леон сжимает мои кулачки, отцепляет от своей груди и ведет к дивану. Усаживает, пихает в руки стакан холодной воды, потому что на меня напала икота. Я жадно пью и кашляю. — Что с ней? — спрашивает. — Я не знаю, она не говорит. Леон вздыхает. «Если надо вылететь обратно, я все организую. Но сейчас давай говори, где она, если в курсе». «Сказала, что в первой клинической». «В первой клинической», — повторяет он. «Тогда выясним, что с ней. У нее есть какие-то хронические заболевания? Сердечные, например?» «Нет, насколько я знаю, ничего хронического нет. Она регулярно проходит диспансеризацию. Утираю слезы». «Я бы в курсе была, наверное». «Понятно». Рассказывала Мария Антоновна. «Дата рождения надо?» «Не надо», — усмехается он. «Это не надо. Ты только не переживай, милая. А как вернемся, я с твоей матерью обязательно поговорю. Жалею, что тебя послушал и не сделал этого перед поездкой. Она бы тебя слушать не стала». «Стала бы», — уверенно заявляет он, и выходит на террасу, поднося трубку к уху. Я остаюсь в одиночестве. Судорожно вздыхая, наконец, немного успокаиваюсь. Сквозь стекло я смотрю на фигуру Леона. Он выхаживает взад-вперед. Ему перезванивают. Разговаривает. Мне здесь ничего не слышно. Он сказал ждать, и я жду. И думаю, что мама первый звоночек. Она в ярости. А что будет с Миленой, когда узнает? Боюсь представить. Мне сложно усидеть на месте. Что, если мы теряем время? Пока я тут, минуты идут. Может, надо ехать в аэропорт? Бежать на первый самолет? Я беру телефон в руки и звоню маме, потому что больше не знаю, чем заняться. Пусть возьмет трубку. Пусть скажет, что все хорошо. Пусть отругает. Она все-таки мой родной человек. Важный для меня. Но мама игнорирует первый звонок. Второй и третий сбрасывает. Я повторяю попытки. И все так же. Через какое-то время возвращается Леон, и я тут же вскакиваю, ожидая, что он мне скажет. Поступила с давлением. Прокапли ее. Лекарства дали. Давление вернулось в норму. Настояла, чтобы оставили в стационаре. Сейчас мой человек к ней наведается. Когда мама позвонит тебе, сними трубку. Она не позвонит. Позвонит. С нажимом повторяет Леон. «Давление. Это тоже серьезно, насколько я знаю. С давлением не шутят. Но чувствую неимоверное облегчение, что с ней все в порядке. Давай дождемся звонка». Привлекает меня к себе Леон и целует в кончик носа. «И потом поедем на ужин. Может, все-таки надо в аэропорт? Она сейчас сама тебе скажет, что не надо». Нервно хихикаю. «Хотя мне вовсе не до смеха. Под дулом пистолета скажет». — Нет, добровольно. Глаза Леона светятся лукавством. — Как тебя успокоить, Ульяна? Ладони его скользят по моим обнаженным рукам. — Не хочу, чтобы твое сердце разрывалось от волнения за маму. Тем более беспокоиться не о чем. — Симулянтка она. Я ее подвела. — Уверен, ты прекрасная дочь и никогда ее не подводила. Подводила и не раз. Она хотела видеть меня балериной. У меня для этого все данные. «Да, фигура статуэтки «Но дисциплина на нуле», — повторяю слова мамы. «Я необучаема. Нет растяжки, хотя стопа отличная. Забываю движения». «Хватит», — обрывает Леон. «Может, это просто не твое? Честно ответь себе. Оно действительно так надо было». Жмурюсь и мотаю головой. Я не видела себя на сцене, честно говоря. И испытала облегчение, когда пытка балетом закончилась. «Все, пошли на воздух!» Он тянет меня за собой на террасу. Бокал вина и шепот моря меня успокаивают окончательно. А еще Леон, стоящий за спиной. Он словно стена, ощутимая опора. Моя опора. Удивительно, как я жила без него. А он без меня. Мы стоим и ничего не говорим. Все равно я ни о чем другом, кроме как о маме, думать не могу. Когда она звонит, я с опаской отвечаю на звонок. Но мама уже совершенно другим тоном уверяет, что у нее все в порядке, и приезжать не надо. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю быстро. «Уже лучше. Прости, погорячилась. Увидимся в воскресенье. Ой, в понедельник. Я буду в понедельник. Отдыхайте». «Ну, что сказала?» Интересуется ли он, когда я кладу трубку? — Сказала, отдыхайте. Потрясённо отвечаю. — Что ты сделал? — Сущую мелочь. Мой человек убедил, что нет надобности тебя беспокоить. — И всё? — Нет, конечно. Её сейчас отвезут в частный медицинский центр на обследование, а потом в загородный спа-отель в лесу. Там процедуры полный пакет. Чистый воздух, релакс... Поплавает в бассейне, сходит на массаж, на еще какую-нибудь ерунду. Обещаю, давление даже не подумает рыпнуться вверх. Все, Ульян, забыли. Не волнуемся, не беспокоимся и идем на ужин. Я... я... я даже не знаю, что сказать. А ничего и не говори. Леон переплетает наши пальцы и поднимает руки, чтобы поцеловать тыльную сторону моей ладони. Если волнуешься, можешь завтра позвонить маме. Она возьмет трубку. А сейчас давай отдыхать. У нас еще полтора дня в запасе. Не так уж и много».